Предназначенные вам помещения готовы. Соблаговались, следовать за мной. Они прошли через ряд комнат, поднялись по лестнице, свернули по узкому коридору и попали в просторный покой. Здесь вы можете отдохнуть, сказала эстрада. Доня она огляделась. В глубине комнаты она увидела окно, но, увы, она была расположена слишком высоко и частой решеткой. Эстрада понял ее мысль. «Бесполезно искать выхода, пока я сам не укажу его», — сказал он. «Это окно выходит на высокие стены монастыря. Монахи не придут на ваш зов, да и у вас слишком хороший вкус, чтобы сменять меня на одного из них. Отдыхайте и подумайте над тем, что я сказал». Мол, добром или силой? Больше я не произнесу ни слова. Ваша дерзость начинает мне нравиться. Пожалуй, вы скоро покажетесь мне достойным любви. Дай-то Бог. Это избавит нас от неприятностей, а мне принесет счастье. Отдыхайте. Отдыхайте и Дон Крестобаль, войдя из комнаты, запер тяжелые двери на ключ. «Пусть решает Бог!» — воскликнула Донья Анна, и одетая бросилась в постель. Вскоре она спокойно спала. Донья Фернандо потратила немало сил, чтобы отыскать убежище дони Анны. Однако все поиски оказались тщетными, И, в конце концов, достойно сеньора решила, что похитителем был Дон Энрике. Таинственный ночной бой она сочла чистой комедией, полагая, что юноша разгадал расставленную ему ловушку и, как говорится в народе, отплатил с лихвой. Дон Энрике, со своей стороны, тоже пытался раскрыть тайну, но, убедившись в чтите своих попыток, вообразил, будто похищение разыграно нарочно, А свидание назначено с тем, чтобы заманить его в засаду и убить. Поверив, что доня Анна действовала заодно с Индиана, он решил забыть эту женщину и ждать разгадки событий от будущего. Дон Энрике без труда покорился судьбе. Сердце его уже было занято таинственной красавицей с улицы Токуба. Стремясь рассеять мрачные мысли и снова увидеть прекрасную даму, Дон Энрике прогуливался по тем местам, где впервые увидел незнакомку, подолгу стоял перед домом, расспрашивал соседей и в конце концов выведал ее имя и звание. Впрочем, узнать ему удалось немного. Женщина эта недавно приехала издалека, откуда именно, неизвестно. Очевидно, она очень богата, Все слуги у нее индейцы и не говорят по-кастильски, поэтому у них ничего не выпросишь. А главное, эта дама ведет столь замкнутый образ жизни, что соседи впервые увидели юную красавицу лишь в день святого Ипполита на балконе дома. Дон Энрике был близок к отчаянию. Дни проходили один за другим, а прекрасная незнакомкая словно испарилась». Донья Анна не появлялась в обществе, история с похищением постепенно забылась, и никто больше не говорил о ней. А вот в доме Дона Кристобаля де Эстрады произошли перемены. Теперь это уже не было жилище Холостяка, и в городе стало известно, что хозяин дома — Зажил семейной жизнью. Правда, сеньору могли видеть только доверенные служанки. не Анна больше не была пленницей, а эстрада отказался от балови прогулок. Друзья говорили, что он вступил на праведный путь. Но только один индиана был посвящен в тайну всех этих переменных. ЖАЛОБА МОНАХИНЬ Хотя Дон Энрике и не был виновен в похищении Дони Анны, его имя так часто поминалось во всех разговорах, вызванных ночным происшествием.